Глава семнадцатая «Да, чистая правда», — с заговорщическим видом кивнула Мелина. «Только я это тебе по очень большому секрету говорю, поняла? Чтобы никому не проболталась». Света зажала рот ладонью. «Никогда бы не подумала», — тихо прошептала она. «Не думаю, что его чувства прошли», — с печальным видом сообщила девушка. У них с Робертом была такая сильная любовь, но тот его просто бросил. Как вспомню, все загулы и Игорька по гей-клубам так аж сердце прихватывает. «Как думаешь, у меня есть шанс?» После недолгой паузы осторожно спросила Света. «Я хотела бы помочь ему избавиться от этой боли, хотя бы малюсенький шансик помочь ему все забыть». Брови Мелины взлетели вверх. «Эм...» «Возможно...» «А это Света крепкий орешек, однако». Ну как?» Светочка убрала телефончик в карман и приготовилась слушать. «Я не знаю», — девушка пожала плечами. «Он же тебе ключ от своей квартиры оставил? Вот езжай туда, приготовь ему сюрприз, какое-нибудь изысканное блюдо». Милина прекрасно знала, что за глаза в коллективе глупышку Светочку величали адским пекарем. Всем, что она готовила, можно было пытать и убивать людей. Выглядели ее кулинарные шедевры ужасно, а на вкус были еще хуже. По крайней мере, так говорили все, кто выжил после дегустации. «Хорошая идея!» – захлопала в ладоши Светочка. «Что же мне приготовить?» Милина нахмурилась. Ничего эту любительницу Рюш не принимала. «И я думаю, тебе нужно сменить имидж», – улыбнулась она. «Да? А что не так с моим имиджем?» — удивилась Света. «Вот волосы, к примеру», — оживилась Милина. «Что с ними?» — испугалась Светочка, перебирая пальчиками осветленные пряди. «Нужно отрезать», — безапелляционно заявила та. «Игорьку нравятся мальчишеские стрижки. Понимаешь, почему, да?» Вся мыслительная деятельность была написана на лице коллеги. Бедная Светочка никак не могла решить, так ли уж сильно ей хочется понравиться Игорьку, или все таки пергидрольные кудры ей дороже. «Сейчас же иди в салон к маэстро Эдуарда Жижино-Польскому и слёзно умоляю его сделать тебе его фирменную канатку». «Но я же на работе, я же... я не могу прямо сейчас». «Я останусь и отработаю смену за тебя. Любовь важнее Света», — заверила ее Милина. «И не жалей денег». «Мастерство Эдуарда стоит того, поверь». О, «Хорошо», — неуверенно поднялась из дивана Светочка. Она продолжала крутить меж пальцев мягкие локоны. «И насчет карнавальной тематики», — как бы невзначай заметила Милина. «думаю, костюм призывника — самый секс». «Да?» — растерялась Светочка. «Ну, где же я его найду?» «Придется съездить в военторг». Это недалеко от станции метро у дома игорка. «А, хорошо. И берца не забудь. Вот он обрадуется», — поддержала ее Милина. «Ага», — радостная Светочка бросилась ей на шею. «Что бы я без тебя делала, Милинка? Спасибо, спасибо, спасибо тебе!» «Всегда пожалуйста», — ответила девушка, представляя, как соперница в камуфляже и берцах колдует на кухне у игорка помешивая ложкой синий суп из спаржи. «Обращайся!» Улыбнулась она, глядя вслед удаляющейся Светочке. Через пять минут Милина уже была в кол-центре. «Нет, молодой человек!» Раздраженно отвечала кому-то по телефону ее коллега Оксана. «Нет, мы такую информацию не даем, не имеем права. Да жалуйтесь вы куда хотите, мне-то что!» И бросила трубку. «Кто это?» — удивилась Милина. Да, опять тот тип, что ищет девушку, с которой вместе летел в самолете, просит ее данные. Я уже в сотый раз говорю, что не могу сказать, не положено. Да сказал бы ты ему уже, отмахнулась Милина. Праздник же, добрее надо быть! И снова подумала про бедную Светочку, которая сейчас, должно быть, уже направлялась в гейский салон мастера Эдуарда.